Песнь вторая. Я научу вас воевать по-человечески. Одиссей не странствовал по свету. Он всю жизнь просидел в окопах. Шла война, гремели залпы где-то. Ожидала мужа Пенелопа. Феликс Кривен. Строфа первая. Общий у смертных арей. Примечание. Пословица,чей смысл Непостоянство военной удачи. Конец примечания. Дождь смывал людское непотребство. Дубовые листья шелестели под лаской капель, отдавая впитавшиеся за день крики, стоны и брань. Кроны могучих патриархов вновь становились зелеными, избавясь от суетной пыли. А вода в болотистом ксанфие как была испокон веку бурой, Оправдывая название реки, так и осталось. Тут уж не убавить, не прибавить, Хоть алой крови плесни, Хоть серебряного и хора. Примечание. Ксанф, греческое «бурый». Река Блистроя носила два имени. Скомандр, земное, собственно, речное название, Иксанф, божественное имя по речному богу-покровителю. Конец примечания. В чаще хытских предгорий блуждало затравленное эхо, слабее с каждым новым отзвуком. Память битвы искала место для ночлега. Воронье опасливыми струйками дымилось в небе. Коптило облака, круто просоленные испарениями моря и боевыми кличами. Птицы боялись поверить в удачу. Слишком много людей внизу. Слишком и мертвых, и живых. Вон ходят, собирают друг дружку. Плащи на копья, тела на плащи, Ношу на плечи и неси, пока силы есть. Наверное, сами решили пир на весь мир устроить. А бедным воронам опять мотайся в поисках пропитания. Жадная тварь, люди. окутанные сумерками, Одиссей брел к Ахейскому лагерю. Нога за ногу, никуда не спеша. Со стороны трое. если лишний раз не озираться порьте себе желчь можно даже сказать домой из гостей сытый слегка пьяный ужасно хотелось спать предлагали колесницу отказался пешком значит пройдусь с ветром в обнимку менила с калхананттым пророком выбрали колесницу гнушались бить ноги а вернее сказать хмель ударил в головы отличная война Чудесная война. Замечательная. Если кто до высадки опоздал в полной мере ощутить себя героем от роду веку, ощутил. Выпятил грудь, расправил плечи, я, богоравный. Время от времени грозит кулаком на восток. Взойдет на завтра солнце, испугается. Играет в жилах серебришко наследственного и хора. бренчит пенится... Кипит пузырями. Правда, троянцы благополучно успели запереться в городе, но это пустяки. Возведенные богами стены неприступны, но это тоже пустяки. Приятно воевать с понимающим врагом. Вот явились послами, кленовыми ветвями махнули, встретили как родных. Открыли ворота, не дожидаясь глашатайских воплей. «Собрались на площади перед храмом Афины промыслительницы?» «Да, конечно, два дня перемирия. Кто спорит?» «Да, разумеется, тела погибших всенепременно надо придать огненной тризне, а души успокоить поминками. Убитые прежде всего, мало ли кого убьют завтра. Мы должны быть уверены в светлом будущем наших теней». минелай так расчувствовался, что даже предложил покончить дело миром, «Верните жену, и я все прощу». Пока готовилась обильная трапеза, обсудили идею. Всячески одобрили. Худой мир лучше доброй ссоры. Но беглую супругу не вернули. Парис, знаете ли, возражает. Да и вообще. Понимаешь, дружище, теперь-то какой смысл не срывать же такую чудесную, превосходную, архизамечательную войну? Кое-кто, даже сгоряча, от всей хлебосольной души, выдвинул ответное предложение — казнить по слов по окончании торжественного пира. На всякий случай, дабы ахейцы уж наверняка никуда не делись. К идее упреждающей казни возвращались не раз. Под соловиной языки, под фазанов в сметане смеялись, тыкали пальцами весельчака, и шо думал — «Казнили их, брат, уже, а чего вышло?» Одиссей смеялся вместе со всеми. Рядом на скамье ерзало ощущение собственного бессмертия, подливая в чашу «Налей-ка, братец, вина мне в кубок, пока мы живы, помянем мертвых». «Дарю!» — и драгоценный кубок сменил владельца, седого на рыжего. Местные рапсоды драли струны и глотки — воспевая силу трой отдали дань союзникам ликийцам в волчьих плащах копейщикам пилазгом пионским лучникам не забыли и досточтимых гостей раз перемирие значит покамест гостей помянули мощь аякса большого неукротимость малыша героона воинское мастерство диомеда Аргосца. ооддисеева хитроумия прославлялось в паузах общим числом трижды кругом сидели люди, чьих братьев, родичей, друзей сегодня днем настигали отравленные стрелы сына Лаэрта. И никто, ни словечком, ни единым косым взглядом. Отличная война, прекрасная, душевная, лучше не бывает. Это сейчас я ум Пусть даже я заблуждаюсь, и на самом деле сейчас я полный дурак, преисполненный козней различных. Все равно. Вороном в небе, сиренью вечерних облаков, я парю над собой. Маленькая фигурка бредет от скейских ворот к бухте, где ждут корабли. Мы разделены и в то же время едины. Одиссей сын Лаэрта и Одиссей сын Лаэрта. Наши ожидания обмануты. Война оказалась милейшей подружкой. Совсем не старой. Крутобедрой, полногрудой. Люби не хочу. Наши стрелы бьют без промаха. Наш удар неотразим. Наши враги обаятельны и предупредительны. Мы едва не взяли город с первой попытки. Проклятое слово «едва» мерзко скрипит на зубах. Я иду домой. Корабельная стоянка — теперь мой дом. Я парю в небесах. Почему бы и нет? Я вспоминаю, я живу заново. Жду бранного праздника. Два дня перемирия — малый срок ожидания. Славно, славно — бормочу себе под нос, начиная задумчиво хромать. Действительно славно. Вокруг славы хоть лопатой греби. Вокруг герои собирают героев, каждый — своих. Чужих подберут другие герои. Герои выигрывают битвы, но не войны. Думаете, почему великого Геракла наглого разгромили в Элиде? Да, дядя Алким, я помню. И Геракл отступил. Впрочем, как я полагаю, ненадолго, ибо с некоторых пор он все больше человек и все меньше герой. Да, дядялки, я знаю. Веришь, меня однажды сравнивали с ним. Нет, ты вправду веришь? Или только делаешь вид? Даже если собрать целую армию героев, каждый из них будет сражаться сам по себе. Это не будет настоящая армия. Это будет толпа героев-одиночек. Жуткое, если задуматься, и совершенно небоеспособное образование. Да, мудрый домат, я вижу. Ты был прав. Чтобы участвовать в Троянской войне, тебе вовсе не обязательно размахивать копьем с колесницы Тебе даже жить для этого не обязательно. Вот и славно, мой Басилий.